Глава тридцать восьмая. Первая неделя после Нового года прошла в тягучем бездействии. Сладкая на завтрак, обед и ужин, сага о Гарри Поттере, потере чувства времени и сон полудня. Антон решил махнуть с друзьями на Кольский, гоняться за северным сиянием. Потом в Сочи на фестиваль фрирайда, снова в Питер. Отовсюду он присылал селфи, человек, который всегда улыбается и прищуривает правый глаз на фоне таких же красивых людей. И, конечно, в компании были женщины с широкими бровями и серёжками в носу. Лена скучала, но ничего не требовала. А на излёте праздников раздался звонок из другой реальности. Ладони вспотели. «Привет, я в Крюкове. Увидимся!» Лена много раз прокручивала в голове этот короткий разговор, пока не нетвёрдой рукой пыталась нанести тушь, замазать синяки под глазами. На улице она почувствовала, что наполняется неестественной весёлостью, двигалась резко и по-московски стремительно. И этот звонок, и скрип снега под ногами, будто труд куски пенопласта, всё казалось постановкой. Даже вон ту визгливую чайку можно снять с неба и положить в коробку, как ненужный реквизит. Он сидел сбоку от столика, похудевший, в клетчатой рубашке, рукава небрежно закатаны до локтей. Уголки воротника помяты. На щеках проступили не ямочки, а целые овраги. Тёмные глаза теперь казались ещё больше. Он выглядел таким тонким, что электронные часы будто могли без проблем переломить его запястье. «Как ты здесь?» «Я, мягко скажем, удивлена». «Еду мимо». Позвали в Аху проектировать буровые. «Серьезно? А как же Берлин? Твои собственные проекты?» Лёша перекинул ногу на ногу и сцепил пальцы вокруг колена. «Понимаешь, я думал, что им интересны мои идеи. Но это просто благотворительность. Что? О чём ты вообще? Мы отстали от Европы лет на 30-40. Нас гладят по головке, говорят, что мы милые мальчики, даже выделяют какие-то гранты. Ну, гранты — это ведь прекрасно, разве нет? Нами просто затыкают квоту для стран третьего мира. Это как восхищение трёхлетним ребёнком. Вау, он собрал конструктор для начальной школы. Но никто не даст этому ребёнку строить ракеты. — А ты всё ещё хочешь сделать что-то... выдающееся? — Конечно. А какой иначе смысл? Помнишь, как в Персеполисе? Ты должен быть лучшим в своём деле. Даже если ты танцуешь стриптиз, это должно быть лидо, а не соседний подвал. Он полез в карман джинсов и достал серебристый блистер с таблетками. «Что это у тебя?» «Селективный ингибитор обратного захвата серотонина». «Это можно мешать с алкоголем?» «Иногда». Лёша выдавил синтетически белые драже, закинул в рот и следом сделал большой глоток бурбона. Кубики льда с треском ударились о стакан. «Слушай, ну ты ведь можешь просто делать жизнь людей удобнее». те же буровые. Меня от них тошнит. Он дёрнулся вправо, столик покачнулся, и Лена едва успела поймать свой бокал с вином. Для одних я недостаточно хорош, а других я просто презираю. Но я не могу сам для себя строить из говна и палок. Мне нужны хоть какие-то заказы, понимаешь? Эй, дружок, полегче. Лена протянула руку и погладила его дрожащие пальцы. «А ты не изменяешь себе». Она кивнула на бутылку с колой и зеро. «Конечно, нам уже не двадцать. Надо заботиться о здоровье». «Ага, и запивать виски газировкой без калорий». Он немного помолчал, уставившись на носок своего ботинка. «А как ты? Держишься тут?» «Прекрасно. Вот купила по дороге килограмм фундука «М-м-м!» Ты боишься, что тебя заведут в лес и придётся оставлять следы? Ну, мы готовим спектакль с местными школьниками. Им надо тренировать дикцию. Классно. Рад, что тебе весело. Он ложил в это весело столько жалости, что Лене захотелось вмазать ему по лицу. Я очень спешу, если честно. Брось, Лена. Мой поезд только через три часа. Я высадился тут уж точно не ради этого разбавленного Джимбима. В кафе «Ветерок» пустовали все столики, кроме двух. Соседней заняла нарядная семья. Женщина с высокой прической и щуплый спутник в джемпере поверх голубой рубашки и две девочки, лет пяти-шести, переобутывая в лаковые туфли. «Лёша, прошёл год. Давай начистоту Я вёл себя, как кретин. Ты мне нужна. Очень. Без тебя я чувствую себя парализованным, я не могу нормально работать. Просто потерял опору. «Я нужна тебе как группа поддержки?» «Девушка в короткой юбке, которая скачет на стадионе, пока не начнется настоящее шоу?» «Ты чего? Конечно, нет. Хотя короткая юбка тебе очень идет». В последний момент перед выходом Лена натянула черное платье футляр, убеждая себя, что это просто удобно, хотя оно подчеркивало всю нужную геометрию. «Разве ты не хочешь...» Всё вернуть. «Лёш, когда мы встречались, я чувствовала себя...» Она никак не могла подобрать точные слова. Голос чуть не сорвался на фальцет. «Человеком второго сорта». «Господи, почему?» «Я был таким выдающимся мудаком?» «Нет, ты был среднестатистическим мудаком». «Ну вот, это ещё обиднее». А если серьезно, я тебе просто завидовала. Ужасно завидовала. Что? Звучит глупо, я знаю. Но я завидовала твоей страсти к делу, твоим амбициям. У меня ничего этого не было. Даже на горизонте не светило. Если бы я тогда была на твоем месте... Мимо них промчалась девочка, размахивая салфетками, как крыльями. Конечно, я бы тоже выбрала работу, а не двух сумасшедших женщин на козьем болоте. Ого! «Ты до сих пор так чувствуешь?» «Нет, на каникулах я пересмотрела Шазела». «Лен, давай о нас, а не о фильмах». «Это ведь твой любимый режиссер. Какая к черту разница?» «Ты мог выбрать Озона, Коэнов, Гандри, но ты выбрал именно его, потому что все его фильмы про людей, одержимых целью». «К чему ты клонишь?» «Он давно снял конец нашей с тобой истории. Не стоит обманывать себя». «Ты про Ла-Ла-Лэнд?» La -la нет я про одержимость. Точнее, хлыст. Ведь так же на самом деле переводится «уиплэш». «О, ты наконец посмотрела в оригинале!» «Угу. Так значит, у тебя появился новый парень?» «Похож на то. А я, получается, просто схожу с ума». Лена наклонилась и коротко поцеловала его в губы. Она вышла из кафе, ускоряя шаг, глотая слезы вперемешку с мелким снегом. Нос заложила, и пришлось дышать ртом. Шар холодного воздуха скатился по горлу куда-то в желудок. Ветер жалил щеки. Еле отколупав ключом замок, Лена зашла в коридор и уселась на пол. Стянула с шеи шарф и вытерла сопли. Теперь точно все. Слезы лились не от боли, а от того, что она больше не чувствует ничего. Ничего. Ей казалось, что, умывшись в одном облаке на той Алтайской горе, они стали небесными близнецами. Между ними всегда останется тонкая необъяснимая связь, будь они вместе, поодиночке или с кем-то еще. Но Лена ошиблась. Облако — это просто конденсат водяного пара. между ней и этим человеком, вычерпанным до дна миллионы световых лет. Лена позвонила Эжену. Он шел по шумной улице и буквально выкрикивал в трубку. «Дорогая, я все понимаю, у вас были высокие отношения». «Что? Высокие, говорю, отношения, с них больно падать». «Я ведь не думала, что все закончится навсегда». «А что ты думала, что он вечно будет твоей музой?» И потом, у тебя ведь есть этот... Бакин. Кто? Байкер. Чувак с квадратной челюстью. Ого. Ну и все. Переключись на него, займись работой, в конце концов. Кстати, про работу. Эжен, я тебя выпишу из Москвы. Мне нужен ведущий. Не-не-не, давай там сама как-то. Ну, Эжен, пожалуйста. К нам едет Татьяна Буранова. С ней должен работать профессионал. В трубке что-то скрипнуло. О, боги. «Ты шутишь? Это единственная женщина, которая заставляла рыдать моего отца. Я серьёзно». Он манерно вздохнул. «Ну ладно, ладно. Помогу своей старушке».